Эпилог. В одном затерянном пространстве времени мире черный властелин пробудил ото сна вековое зло, и теперь с его помощью грозил уничтожить все светлые земли и погрузить все живое в вечную ночь. Все жители светлых земель эльфы, чьи имена могли выговорить только они, воинственные орки, трудолюбивые гномы, трепетные единороги, люди волшебники и все остальные его обитатели ждали появления давно предсказанных избранных. Тем, кого все так долго ждали, предстояло найти верных друзей среди недоучившихся магов и отщепенцев из оборотней, обрести любовь со сбежавшими из родительского дома, принцессой, деревенской колдуньей и наследницей перворожденных. пройти через все светлые земли в башню самого мудрого волшебника и получить от него на давно забытом языке совет. Расшифровав слова древнего пророчества, им предстояло сначала узнать, куда нужно обращаться за квалифицированной помощью в борьбе с мировым злом, а затем вернуться назад, снова пройти все светлые земли и половину темных, отыскать высоко в горах, куда не рискуют залетать даже драконы, жилище отшельника, хранящего волшебный амулет. Они были обязаны выполнить три смертельно опасных задания. Найти молодильное яблочке, достать живую и мертвую воду и добыть для старика самую прекрасную девушку в мире. И только после этого получить из его рук, давно потерявший свою волшебную силу, камень. А впереди их снова ждала дорога, только теперь уже на самый край света, где им придется победить первородный ужас, давным-давно заточенный в этом мире неизвестно кем. Жаль только, никто уже и не помнит, как с ним надо сражаться. Холодной и страшной ночью, когда даже нечисть боится высунуть нос из своих убежищ, посреди голой степи, наполненной шорохами и вздохами, Безуспешно пытались развести костер из кизяка три пародии на мужчин. Один был огненно-рыжий, с рыхлой фигурой и лицом деревенского дурачка. Второй худой, как палка-брюнет, с бельмом на правом глазу и нездоровым цветом лица. А третий оказался лысым щербатым коротышкой с горбом на спине. Творец сущего мне на голову Мало того, что изуродовали так, что сам себя в зеркале боишься, так хоть бы каплю магии оставили. Попав в очередной раз себе по пальцу камнем, выругался тот, чьи золотые локоны совсем недавно грезили с девушком во многих мирах. — Как тут вообще выживем? Непроизвольно испортив воздух, согласился с ним задыхающийся от одышки Пузан, в былые годы слывший самым выдающимся спортсменом. чтоб мне провалиться, если эта тварь не приложила ко всему руку. Главный никогда бы до такого не додумался, — выразил их общую мысль, почесав лопнувший прыщ бывший красавец Лавелас, от одного взгляда которого женщины падали к его ногам. Вдруг Уволень, некогда освещавший цветом своих волос ночь, скачал и закричал. «Друзья, давайте поклянемся, что когда мы отсюда выберемся...» то найдем ее и заставим заплатить за все, что с нами произошло. Закончив говорить, он вытянул вперед правую руку ладонью вверх. Оставшиеся двое подскочили и один за другим положили свои руки на его ладонь. Клянемся, мы найдем способ тебе отомстить, даже если на это уйдут века, избранная по контракту. В ответ на их слова вдруг вспыхнул костер, и взметнувшееся вверх пламя сложилось в голограмму. Из нее на них смотрела высокая девушка с растрепанными разноцветными волосами, одетая в мужские боксеры и вытянутую рваную майку. У ее ног сидела такса и насмешливо скалила зубы. Девушка окинула их смеющимся взглядом, а потом, показав неприличный жест, растаяла. Говорят, ту ночь даже черный властелин боялся заснуть от воя, раздававшегося в степи, а самый мудрый волшебник вскочил с кровати с колотящимся сердцем и прошептал. Свершилось! В наш мир пришли избранные! Этой же ночью, но уже в другом мире, в кабинете сидел за столом обложившийся грудый книг мальчишка. Он сердито хмурился, читая старинный фолиант, и делал из него выписки в тетрадь. Время от времени подходил к огромному шкафу, доставал из него очередной трактат и снова принимался заведомые только ему расчеты. Из-за чуть приоткрытой двери за ним наблюдал мужчина, обнимая за талию потрясающе красивую женщину. Наконец мальчишка закончил писать, раздраженно откинул перо, встал и подошел к открытому окну. Подняв свои яростно блеснувшие глаза к светящимся в небе звездам и упрямо выпитив подбородок, он выкрикнул в пустоту. — Я найду тебя, Дарья, где бы ты ни была. Я обязательно приду к тебе, и ты мне покажешь, как зажечь не по-детски. От этих слов женщина испуганно вздрогнула и, теснее прижимаясь к мужу, спросила. — Дорогой, как ты думаешь, он найдет ее? — Мужчина поцеловал ее в макушку между двух очаровательных рожек и с гордостью за сына ответил «Конечно, любимая, он же темный лорд, а мы всегда сдерживаем свои клятвы». Где-то далеко-далеко, на одной голубой планете, в одной никем необъяснимой стране, в спальном районе никогда не утихающей столице на последнем этаже обычного панельного дома спала девушка. Ее сон был беспокоен, она металась, хмурилась и тихо стонала. Вдруг ее лицо разгладилось, губы скривились при зрительной улыбке, и она отчетливо произнесла «Задохнитесь, пыль глотать, недоумки!» и, повернувшись на бок, наконец-то стала смотреть сон о мужчине своей мечты. «Я вам лично гычу от грызу, если сунетесь!» заворчала, не открывая глаз. Лежащая у нее под боком собака и снова захрапела. Собаке снился целый батон докторской колбасы, которую ей завтра обещали купить. А на прикроватной тумбочке лежали необычные колечки-фенечки. Одно из них было сделано в виде крутящейся рулетки. Второе походило на шахматную доску с ходящими самостоятельно фигурами. А на третьем бесконечно перетасовывалась колода карт. Конец книги. прочитано по изданию Екатерина Казакова, избранная по контракту. Роман. Москва. 2011 год. Издательство Альфа-книга. Читала Вета.